Два дня спустя Ирма отложила недошитую распашонку, тихонько охнула и сказала, «Гейнс, мне кажется, уже... А раз так собираешься, заторопился Гейнс, — думаешь, доползешь? Да ну, конечно, глупыш. И они дружно зашагали к родильному дому. — Поспешишь людей, насмешишь, — сказала Ирма. — Я еще не уверена, что это роды. Может, просто живот схватила. И она уже в который раз рассказала мужу скандальную историю, приключившуюся с ее подругой. У той начались сильные схватки, и по дороге в роддом муж, мать и шофер были вне себя от страха, как бы это ни произошло тут же в машине. В роддоме ее уложили, она пробыла там ночь, день, недельку, другую, а потом вернулась домой, так как до родов было еще далеко но, едва доехав до дому, сразу же родила. Я бы умерла от стыда. Подождем еще полчасика. Эти полчаса, растянувшиеся на два ночных часа, они прогуляли перед роддомом. Иногда Ирма хваталась за решетку, иногда за фонарный столб, а то и просто за мужа. Как это глупо, не иметь опыта, Гейнс, сетовала она. Могли бы еще добрый час посидеть дома. Первый раз не считается, философски заметил Гейнс. В следующий раз будешь знать, и я бы успела дошить распашонку, сокрушала Сырма, тогда и это было бы в порядке. Гейнс так ей еще и не покаялся, что самое главное у них не в порядке его служба, что он безработный, что последние два дня он ходил не в банк, а на выплатной пункт регистрироваться. Трудно себе представить, сколько бумажек там требуют в доказательство того, что ты лишился работы не по своей вине, что ты в любую минуту готов поступить на работу и что ты не сумасшедший, способна ради удовольствия почувствовать себя вольной пташкой, променять приличное жалование на тощее пособие. Жены, в некотором роде ясновидящие, словно отвечая на его мысли, Ирма вдруг спросила Скажи, Гейнс, со службы у тебя все в порядке? Ясно, соврал он и глазом не моргнув. А как с ней может быть не в порядке? Ирма подозрительно на него взглянула. Что-то, как погляжу, в последнее время ты слишком весел. По-твоему, потерять место такая уж радость? Не говори глупостей, Гейнс. Ходишь теперь, когда со мной такое. И не думаю, а может уже пора? Еще пять минут. Я не хочу конфузиться. Ирма дотерпела до того, что ее сломя голову, не оформив и не записав, поволокли с приемной... В родилку. Последнее, что услышал от нее Гейнс, «до» было. «Видишь, Гейнс, я не слишком рано». «Но знаете ли, юноша», — сварливо заметила ему старшая сестра, «а раньше вы не могли явиться или пожалели денег на такси». Впрочем, Ирмин метод оказался хорош в одном отношении. Гейнсу не предстояла бессонная ночь. Старшая сестра еще не успела заполнить все бумаги, как пришла сестра палатная. А мы уже управились, молодой папаша, поздравляю. Вот так-так, протянул огорошенный Гейнс. Скоро же вы отделались. Я бы и не подумал. Ну и кто же? Это вам, молодая мать, сама завтра скажет. А теперь вам пора идти. Время уже полночь. Но хотя было уже заполночь, Гейнс не пошел домой. В такую погоду, по его мнению, было грешно не погулять как следует. Чувствовалась близость весны, а это время года у людей нормальных считается малоприятным. Режущий ветер хлестал в лицо дождем в перемешку со снегом, но это не помешало Генсу в превосходном настроении добраться до бумажной ласки вдовы Квас и, забарабанив в окно, напугать ее до смерти. Наконец, поняв, что это никакой не грабитель, а всего-навсего ее зять, она успокоилась и тут же опять испугалась услыхав, что стала бабушкой. Стоя у окна, она дрожащими руками теребила свой шлафрок, а Гейнс все стоял за окном. Его просили войти, но он не пожелал. «Ах, боже мой, Гейнс, какой же ты странный!» — запричитала старушка. «Ведь у Ирмы все, слава богу, выпей хоть чашечку кофе. Когда же это случилось?» «После двенадцати ночи», — объявил Гейнс. «Еще немного, и мы бы разродились на улице». О господи, зайди по крайней мере кофейку выпить. Ты схватишь смертельную простуду, стоя там на ветру. О боже, подумать только! И я еще даже не спросила девочка или мальчик. Это пока не установлено, тещенька, крикнул зетек из темной ревущей ночи. Они еще ждут врача. Завтра в полдень, вернее сегодня в полдень, это будет окончательно расследовано. И он убежал в темноту провожаемые ее причитаниями, хотя, возможно, это ревел ветер, задувавший ваконные пазы и щели. Наверх с штрассы ему не пришлось подниматься наверх, так как в конюшне уже горел свет. Отец, сидевший подле воронова, медленно повернул голову к вошедшему сыну и молча выслушал радостную весть. Он тоже спросил: "Мальчик?", но и ему было сказано, что сыну еще ничего не известно. «Да это и не играет роли», — сказал отец. «Служить теперь не положено, и значит, один черт, что мальчик, что девочка». «Ну и как ты? Рад? Еще бы, отец! Еще бы, — говоришь! А чего тут радоваться, коли вспомнить, что и я когда-то радовался вам? Сегодня мне не верится, что я был таким же дураком». «Что ж, это не мешает мне сегодня радоваться, отец?» Ясно? Тебе, конечно, кажется, что ты не такой отец, как я. Ну да ладно, не хочу тебя огорчать. Я только желаю, чтобы твой ребенок причинил тебе не больше неприятностей, чем ты причинил мне. А тогда можешь быть счастлив и доволен. Спасибо, отец. А теперь помаленьку побреду домой, да сосну немного. Мне сегодня еще много чего предстоит. Что же тебе предстоит? Пойдешь на службу или попросишься в отпуск? «Моя служба... Видишь ли, отец, тебе я могу это рассказать. Ирма еще ничего не знает. Загремела моя служба. Меня уже три дня как уволили». «Вот так-так», — удивился старик. «И надо же, чтобы все свалилось сразу. Ну и как, трудно приходится. Будешь ходить отмечаться? Еще погляжу, как и что. Не очень-то хочется. Давай я поговорю с Зофи. Может, она что придумает». До нее теперь рукой не достанешь с ее клиникой. По-моему, она там полная хозяйка. «Лучше не надо, отец. Зофия я никогда не мог спеться. Ты прав. От родственников лучше подальше, а тем более не годится мешать родство с делом. Хорошо бы ты еще сегодня к матери зашел, сказать ей, «Мне это, понимаешь, не с руки, тут требуется настроение». «Посмотрим, отец. Может, придется отложить до завтра». Гейн скоребался, он предпочел бы не спрашивать отца, но потом все же решился. «Ты ничего не слышал за последнее время об Эрихе?» Старик медленно повернул к нему свою большую голову. «Об Эрихе?» — спросил он запинкой. «Ты просто так спрашиваешь или с какой целью?» «По-моему, меня из-за него так неожиданно уволили». И Гейнс вкратце рассказал о своей недавней встрече с братом. Это Эрих, кивнул старик. Узнаю его проделки. Сразу чувствуется его рука. Нет, я о нем ничего не знаю. Но встречал его разочка два на станции Цо. Стало бы, и ты ничего не знаешь, сказал Гейнс, разочарованно. А ты не перебивай старого человека, подожди, что он тебе скажет. Так вот.. Встречал я его на станции со в цилиндре, с дальнозоркой трубкой и с портфелем. Часов это около трех смекаешь? И я его встретил в цилиндре с портфелем. И с дальнозоркой трубкой, с ударением сказал Старик. Я этого что-то не припомню. Все хорошо в меру, в том числе и глупость, сказал Старик неодобрительно. А ну. Какие поезда отходят от СОУ между двумя и тремя? Не знаю, отец, там столько всяких линий. Так ведь то поезда, у кого багаж. А я тебе толкую про поезда с дальнозоркой трубкой и цилиндром. Что, еще не раскумекал? Ах ты, вот о чем! Воскликнул сын, ошеломленно озаривший его догадкой. То-то же, сказал отец с ударением. Это я и имею в виду, что с вокзала ЦО около трех часов самая езда в Карлсхофф, Хоппегартен и Штраусберг. В свое время я немало перевез туда любителей скачек. Ну, конечно, и Татошников. Свет, пролившийся на дела банкирского дома Хоппе и компания от поездок брата Эриха, сперва ослепил Гейнса, чтобы затем все прояснить. Сумасшедшие говорили про него в конторе. Пожалуй, если одержимый способен сойти с ума? Холодный до мозга костей, без совести, без сердца. Если его дело игра на бегах, то что для него составляет лишних 10-20% с капитала? Экие негодяи, вот что они творят с деньгами маленьких людей. Сошлось, отец. В самую точку, — воскликнул он и поспешил к двери. «Мне надо поскорей». «Куда ты спешишь? Ведь только пять часов. Завтра утром, отец, вернее, сегодня утром, надо спасти для вкладчиков то, что еще можно спасти. Хоп, и отъявленный мошенник. Сам-то он на скачке не ездит, боится, как бы его там не увидели. Экая свинья, эти несчастные гроши». «Знаешь, — сказал старик, — эти гроши принадлежат тем что не прочь нажить на них 50 процентов. Нашел кому сочувствовать. Но ведь это же сплошное надувательство насчет нефти в Люнибургской степи. присядь ка лучше, Геймс. Чего ты на стену лезешь? Ведь они тебя выгнали. Какое тебе дело до этой петрушки? Как же так, отец? Ведь надо же. Да чего ты ершишься? Тебе-то что? Думаешь, право, закон... И именно ты должен за них постоять. Да пусть они сами копаются в своем навозе. На то у них и полиция, и суд, и прокуратура. В конце концов, это их дело. Ты до чего разошелся? — Нет, отец, — сказал Гейнс, — никуда это не годится. Ты раньше так не рассуждал. Старик помолчал минутку. — Ты, видно, чертовски зол на Эриха. Это из-за того, что тебя попросили со службы... Ты так на него взъелся. Я совсем не начал Гейнс. Он хотел сказать «зол на Эриха», но одумался и не сказал. Это было бы неправдой. Он был страшно зол на Эриха. Он ненавидел Эриха. И не только из-за той давнишней истории. Он чувствовал, что Эрих — это зло. Он знал, Эрих любит зло. Он делает зло ради зла, но не может быть Никакого движения вперед, если такие Эрихи будут творить все, что им вздумается. Нет. Нет, отец, я не потому хочу заявить, чтобы с ним поквитаться. Совсем нет. Я не мести ищу. Я только хочу, чтобы прекратился этот обман. Ладно, сказал старик Хакендаль. Заяви, но сперва предупреди Эриха. С нас достаточно того, что было с Эвой. Невозможно, отец. Если я предупрежу Эриха, он немедленно даст знать тому, а тогда от взносов и помину не останется. Сделай это в последнюю минуту, у него не будет времени. Не могу, отец, не могу и не должен. Сделай это, Гейнс, но не все ли тебе равно? Ведь то, что было раньше, честность, порядочность, все это сгинуло, одно слово капут. Пусть их бесится, думаю я часто. Мы уже ничего хорошего не дождемся, Гейнс. Пусть он удирает, Эрих. Все еще переменится отец. Да каким же образом? И откуда? Все идет к чертям собачьим. А уж с меня, малыш, я считаю, хватит. Как она тогда стояла на этой ихней подсудимой скамье? Я это про Эву. Она меня и не посмотрит, а только на того мерзавца, И мне предлагают рассказать судье, какая моя девочка была в детстве. И он при всех меня допытывает, случалось ли ей воровать, из каких у нее пор пошли дела с мужчинами, и много ли она врала. А я тебе говорю, это ведь дочь моя, и она на меня и не взглянет. И это мое приношение немецкому народу. Нет, Гейнс, еще раз то же самое, да еще с Эрихом. «Нет, мой мальчик, на это меня не станет. Этого мы не выдержим, ни я, ни мать». «До свидания, отец», — сказал Гейнс, помолчав минуту. «Я сделаю, как ты хочешь, хоть это, конечно, неправильно». «Бог с тобой, Гейнс, и ты еще берешься судить, что в нашей жизни правильно». «Нет, это неправильно. Гейнс был в этом абсолютно убежден». Все утро он проторчал в полицейском отделении в главном управлении на Александр Плац. Он видел брюзгливые мины чиновников, видел нерешительность. На их лицах явственно читалось подозрение — месть уволенного служащего. В Берлине царил хаос. Здесь среди бела дня совершались вопиющие преступления. Полицейские чиновники сбились с ног, к тому же у них накипел протест. Как часто при поимке преступников они натыкались на помехи в виде политических соображений, кумовства и блата. Были банкирские дома посолиднее, чем какая-то лавочка Хоппа и компания. Были важные господа, носившие громкие имена Барматов и Кутискеров, господа, по чьей милости ни один полицейский чиновник слетел с места. Нет, им отнюдь не улыбалось предпринять какие-то шаги, по заявлению воленного служащего. Ну, конечно, они будут наблюдать, приглядываться, наводить справки. Адрес они записали. Эток вы их упустите», — настаивал молодой человек. «А куда бы мне еще обратиться?» «Эти вы порох», — смеялись они. «Ну ладно, пойдемте, раз уж вам так не терпится». И они провели его в берлогу более важного зверя, известного бульдога, державшего в страхе преступный мир. Передали докладывающему секретарю протокол дознания, а сами удалились. Надоест ему ждать», — толковали они между собой. Но Гейнс Хатиндаль сидел и ждал, не замечая, как уходит время, ибо он думал о своем браке Эрихе, и это разжигало его упрямство. Внезапно он осознал, что ненавидит брата как никого на свете. Но за брата встал горой отец, старик, мало радости видевший от своих детей. Нетрудно было понять, почему он встал на защиту сына. Труднее было понять сына, да он и сам себя не понимал. Вот он сидит здесь, сидит из-за брата, но едва ему удастся напустить на него полицию, как он тут же побежит к телефону предупредить того же брата. Он уже и телефон записал, вот он в кармане. Предупредить отнюдь не потому, что он верит, будто брат способен исправиться, Нет, просто так, из малодушной жалости, ведь он твердо убежден, что Эрих и дальше будет творить зло. Ему предстояло принять решение. Вопрос заключался в том, хватит ли у него мужества наступить себе на сердце, действовать ни с чем не считаясь, повелению совести. Никто его не принуждает, но никто и не окажет ему ни малейшей помощи. Он предоставлен самому себе. Ах, будь это какой-нибудь безразличный ему человек, да тот же хоппе и надо же случиться, чтобы тут замешан был его родной брат, и ему вспомнилось, каким Эрих был умным, способным мальчиком, и как он, Геймс, когда-то восхищался им и любил его. «Должно быть, — думал он, — так безмерно ненавидишь только то, что когда-то безмерно любил». И снова микает мысль, а не лучше ли убежать от решения, Оснований у него достаточно, Ирма уж верно заждалась. А вот и его черед идти к советнику уголовной палаты. Теперь он уж не убежит, эту возможность он упустил, но остается еще одна возможность — промолчать о брате, а потом ему позвонить. «Ну-с», сказал багроволитший толстяк, ознакомившись с кратким протоколом. «А теперь расскажите мне это своими словами». Гейнс рассказал ему все, что было занесено в протокол, и больше ни слова. «И это все, что вам известно?» Гейнс поспешно кивает. «Тут чего-то не достает», — говорит толстяк. «Вам лучше моего известно, что это далеко не все». Гейнс делает вид, что не понимает. «Кого-то вы покрываете», — говорит дружелюбно бульдог. «Кого-то вы хотите выгородить». И с улыбкой... И видите ли, когда так долго сидишь на этом месте, вырабатывается известный нюх. Тут нет ничего удивительного. А у вас и вообще-то отсутствует связующее звено. Неясно, как вы напали на бега. «Просто я поразмыслил», — говорит смущенный Гейнс. «Разумеется, вы поразмыслили», — говорит толстяк, вставая. «Прощайте, молодой человек. Советую вам забыть сюда дорогу. Есть яйца, не разбивая скорлупы. Мы еще не научились. Да и вы вряд ли научитесь. Мир сквозь прогнил. От него разит, как от огромной навозной кучи. И если каждый из нас станет прибирать к сторонке свою горсточку навоза, никогда мы с навозом не покончим. До вашего хоппы мы шутя доберемся. Я уже смекнул, кто это. некий щитовод, сбежавший из магазина с хозяйской кассой. А вот ваша личная пригоршня навоза могла бы меня заинтересовать. Однако, как сказано, у нас и без того работа не в проворот. Если вы предпочитаете быть мокрой курицей, милости просим, кушайте на здоровье. В конце концов, это ваше дело. Каждый из этих брошенных геймцу грубых упреков резал его словно по-живому. Но вот краснолицый снова сел за стол и углубился в свои бумаги с таким видом, Словно, облаянного посетителя здесь уже и в помине не было. «Господин советник», — негромко обратился к нему Геймс. Тот читал, перелистывая страницы, и не слышал. «Господин советник», — повторил Геймс громче. «Что такое? Вы еще не ушли? Рискуете нажить плоскостопие юноша. «Господин советник», — «Да уж ладно, выкладывайте, но только не заметать следов, а то и слушать не стоит». И Геймс ринулся вперед, не заметая следов. «Опять вы не то говорите», — сказал Толстяк недовольно. «Цилиндр, портфель, бинокль — это еще не наводящие указания. Вы, видно, до тонкости разбираетесь в братских чувствах. Но это никакое не доказательство». Он что-то недовольно мычал и ворчал про себя, а потом спросил. «Вы, может, позвонить ему собирались, а?» «Нотика, где его телефон? Покажите». Геймс показал. «Отлично», — сказал советник. «А сейчас вы убедитесь, какой мы здесь на Алексе отзывчивый народ. Вы можете отсюда, по моему аппарату, позвонить вашему уважаемому братцу и сообщить, что, ну, скажем, через полчаса, к его другу Хоппе нагрянет полиция. Можете даже вернуть словечко насчет бегов. Словом, действуйте так, словно вы в укромной телефонной будке. Человеческое сердце странно устроено. Теперь, когда ему это было предложено, когда он мог это сделать с разрешения полиции, Генс ни за что не хотел позвонить брату. содроганием отпрянул он от протянутой ему трубки, ему страшно было услышать в ней голос Эриха. «Но что же вы, молодой человек?» — спросил советник. «Опять же манитесь». Думаете, вас завлекает в ловушку? У меня нет таких намерений. Буду с вами откровенен, а потому знаете, что мои сотрудники уже находятся у Хоппа и компании, и если бы ваш короткий, хотя и увы, запоздалый звонок был услышан вашим братцем, это дало бы нам неоспоримое доказательство. Опять то же самое. От одного решения вас неотвратимо толкает к другому, и отступать невозможно. «Достаточно тяжело уже то, что он выдал брата против отцовой воли, но еще и самому заманить его в ловушку, чтобы его гейнса голос послужил тому приманкой, нет и еще раз нет». «По-моему, это ужасная мерзость», — сказал он с отчаянием. «Мерзость? Согласен», — загремел бульдог. «Все половинчатое мерзкое, тут вы правы. Зло есть зло. С половинчатостью далеко не уедешь». А сейчас бегите домой и покушайте, вид у вас неважнецкий. Нет, не стоит звонить, думаете, вы мне нужны для таких штучек? Мне просто хотелось испытать вас, понять, что вы за человек. Но что ж, прощайте, есть еще надежда, что вы когда-нибудь станете мужчиной. До свидания, я человек занятой и никакой не воспитатель. И все же он, пожалуй, был им, этот бульдог.